— спросил Сунь-Дзюнь, — если угодно его принесут. — Прошу вас. Слуга сбегал за вином, Джугаке пригубил кубок. Когда вино обошло несколько кругов, государь поднялся и покинул зал, ссылаясь на неотложные дела. Сунь-Дзюнь вышел следом за ним, быстро сбросил с себя халат и, оставшись в короткой куртке, под которой был панцирь, вновь появился в зале. «Сын неба повелел казнить злодея-изменника!» — крикнул Сунь-Дзюнь, занося на Джугаке острый клинок. Джугаке выронил кубок и схватился за рукоять меча, но голова его тут же скатилась на пол. После казни Джугаке государь пожаловал Сунь-Дзюню звание министра и главного полководца, а также титул «фучуньского хоу», и наделил его правом решать важнейшие государственные дела. Тем временем шуский полководец Дзян Вэй, который получил письмо Джугаке с предложением вместе вести войну против царства Вэй, явился в государев дворец и доложил Хоу-Джу, что намерен снова поднять войско в поход против Срединной равнины. Поистине. Однажды, увы, безуспешно, он поднял великую рать, И вот он опять выступает, злодеев решив покарать. О том, чем кончился поход Дзянвэя, вы узнаете из следующей главы. Глава 109. Ханьский полководец осуществляет хитрый замысел. Вейского государя Цаофана свергают с престола. Итак, осенью двухсоттысячное войско полководца Дзян-Вэя, который заручился поддержкой цанского князя Мидана, выступило с заставы Янпингуань в поход против царства Вэй. Передовыми отрядами командовали военачальники Ляо Хуа и Джан-И. Ся Хоу состоял советником пред Дзян-Вэя. Джан-Ни занимался поставками провиантов войска. Со стороны вейтсов навстречу врагу двинулись Сыма-ши, Сыма-джао и Сюй-джи. Противники встретились под Дунтином. Построив войска в боевые порядки, Сюй-джи, вооруженный огромной секирой, выехал на поединок. Навстречу ему помчался Ляо-хуа, но после нескольких схваток повернул назад. На смену ему пришел Джан И, но и он, не выдержав могучих ударов в Сюй-Джи, вскоре бежал. Вэйские войска перешли в наступление и наголову разгромили шустцев. Дзян Вэй отступил более чем на 30 ли. Сыма Джао отдал приказ отойти и строить укрепленный лагерь. Военные действия временно прекратились. Дзян Вэй позвал на совет Сяхоуба. «Попробуйте заманить Сюй-Джи в засаду», — предложился Хоу-Ба. «Это надо сделать в тот момент, когда вэйцы попытаются отрезать нам пути подвоза провианта». Дзян-Вэй тотчас же приказал разбросать по дорогам, ведущим к лагерю, колючий кустарник, а вокруг лагеря расставить побольше оленьих рогов, будто собирался остаться здесь надолго. Сюй-Джи пытался вызвать его на бой, но Дзян-Вэй не выходил. Конные разведчики донесли Сыма-Джао, что враг подвозит на деревянных быках и самодвижущихся конях провиант из-за гор Телун и, по-видимому, ждет прихода цанов. Тогда Сыма-Джао обратился к Сюй-Джи. «В прошлый раз мы одержали победу только потому, что отрезали противнику путь подвоза провианта». Ныне враг доставляет провиант из-за гор Телун. Если мы ночью захватим обоз, Дзянвэй долго не продержится. В начале первой стражи отряд Сюйджи миновал горы Телун, и тут воины увидели, как тяжело груженные деревянные быки и самодвижущиеся кони медленно движутся между скал под охраной 200 всадников. Воины Сюй-Джи с оглушительными криками выскочили на дорогу, всадники бросили обоз и обратились в бегство. Часть воинов сопровождала захваченный обоз в лагерь, а остальные во главе с самим Сюй-Джи преследовали противника. 10 ли мчались вейтсы,